Быть беде всенародной. Перед отъездом рапотеля в Россию генерал Муро много писал, желая, чтобы написанное им попало в руки Барклая де Толли для ознакомления. «Может, русским, — говорил он, — пригодится и мое мнение». Дашков обещал переслать записку Муро с дипломатической почтой. При консуле в Филадельфии появился секретарь Павлуша Свиньин, очень быстро набросавший с натуры портрет Муро, и Муро одобрил рисунок. «Вы очень талантливый, мой юный друг». «Я стараюсь», — отвечал Свиньин. Этого человека, казалось, собрали по кусочкам, словно мозаику из различных узоров смальты. Окончил благородный пансион в Москве, Академию художеств в Петербурге, плавал переводчиком на эскадре Синявина, побывал в плену у англичан, занимался матросской самодеятельностью, стал академиком за картину «Отдых после боя» князя италийского графа Суворова. Он же писатель, дипломат, Хороший литограф и на все руки мастер. Все это в 24 года. «Если вы не сломаете себе шею на приключениях», — предрекал ему Муро, — «вы очень далеко пойдете». Свиньин, которому суждено стать и прототипом Хлестакова в комедии «Гоголь-ревизор», отвечал Муро. «Я стараюсь, но кто это видит?» пн Свиньин. 1787 1839 Впоследствии издатель журнала «Отечественные записки». Его акварели американского цикла изданы в США в 1930 году. В 1953 году русский музей в Ленинграде приобрел два альбома «Свиньина», в которых встречаются зарисовки генерала Муро, его имени имения Морисвиль и прочее Муро предсказывал нападение Наполеона на Россию ранней весной 1812 года. Муро допускал отход русской армии, анализировал тактику Наполеона. Он привык наваливаться всей массой и, не щадя резервов, сразу опрокидывает неприятеля на спину. Зато он теряется и даже приходит в замешательство, встретив упорное сопротивление. Корсиканский темперамент плохо приспособлен для долгого противоборства. Секрет успеха Наполеон видит в одном решающем сражении. Но он легко победим, если не делает того, что тактически выгодно для Наполеона. «Так неужели нам отступать?» — возмутился Свинин. Моро ответил, что своими отступлениями он обрел славу нового ксенофонта и в умелом отходе не видит ничего для себя позорного. Европейские страны, по его словам, побеждены Наполеоном еще и потому, что у них отсутствовал немаловажный фактор пространства, необходимый для маневра. Их армиям просто некуда было отступать. «Вы же, русские, можете ретироваться далеко, и с каждой милей, нагоняя вас, Наполеон будет ослабевать». «Генеральная же битва у границ ничего вам не даст, но она много даст Наполеону». Моро так горячо хотел бы помочь России, что Дашков известил канцлера Румянцева. «Вот удобный момент для привлечения его к нашим делам». «Госпожа Моро», — писал он, — «получила блистательное образование в Париже. Она никак не может приспособиться к здешнему грубому обществу, и ее слабое здоровье страдает от климата». Сам же генерал моро несмотря на сильный характер, видимо, тяготится бездействием. По его понятиям, сообщал Дашков, есть только две армии, русская и французская, но последняя уже развращена. Муро признал, что Россия, пожалуй, единственная страна в мире, где он мог бы пользоваться наибольшим счастьем. В консульстве сочли нужным поговорить с рапотелем «Вы уезжаете, а Геркулес остается с женским беретеном своей прекрасной царицы Амфалы». «Что скажете?» Рапотель сказал им такое, что они ахнули. «Мой генерал еще не знает, что его Амфала отправила в Париж на имя генерала Дарю просьбу о дозволении ехать во Францию, дабы там воспользоваться услугами врачей навод в Бараже или Пломбьере. Беда в том, что Моро так нежно любит свою жену, что не станет мешать ее капризам». Павлуша Свиньин пылко упрекал Ропотеля. «Почему вы, капитан, не предупредили генерала?» «Жаль его огорчать. Он и так слишком несчастен». Дашков ответил. «Разобщение семьи Моро опасно для самого Моро». В тот же день он написал Румянцеву, что мадам Моро едет в Париж не ради примирения мужа с Наполеоном. «Разве что чудо может примирить их». Моро не скрывает своего гадкого мнения об Онапарте, а у него здесь так много шпионов, следящих за ним. Дашка спросил Рапотеля: Вы едете через Стокгольм, а в этом случае возможно, что вы встретите там Бернадота. Однако мадам Моро своим капризом поставила всех нас в дурное положение. Да, согласился Рапотель, читая мысли консула. «Если мадам Моро окажется во Франции, мой генерал вряд ли вступит на русскую службу, ибо Наполеон всегда способен выместить свою злобу даже на женщине с ребенком». «Вот именно. Это нас и пугает», — сказал Свиньин. «Все-таки вы, рапотель скажите генералу о жене его». рапотель отложил этот разговор с генералом до самого дня расставания, когда матросы уже ставили паруса. «Даже если и так», — ответил ему Моро. Я буду располагать судьбой, как велит мне совесть гражданина. Дома он мягко упрекнул Александрину за обращение к Дарю, которого не уважал. Опять твои креольские фокусы. Александрина, плача, доказывала, что лечение на водах — лишь предлог для возвращения во Францию. Ее беспокоит, что в Америке невозможно дать образование дочери. Ей уже восемь лет, и ты даже не заметил, как они проскользили мимо нас. Самые проклятые годы. А что ты? «Или ты решил навсегда остаться Велизарием?» Морони хотел обижать Александрину. «Файв!» — позвал он любимую собаку и запустил пальцы в шерсть на загривке пса, лаская его. «Нет, я не Велизарий», — сказал он жене. «Велизарий ослепили, а меня только изгнали. Я все вижу, все понимаю. Конечно, разлука с тобой и дочерью — тяжкое испытание, но я не буду тебя удерживать». Поезжай, если хочется. Мы встретимся во Франции, но Франция тогда будет уже другая. Без Наполеона. Вечером он снова перечитал письмо бернадота потом из шкафа достал свою старую саблю. Муро долго сидел молча, опустив подбородок на тяжелый Эфес оружие. Бронзовая гарда Эфеса была украшена выразительной головой гальского петуха с широко разинутым в крите клювом. «А для чего?» — кричат петухи чтобы будить людей». «Я уже проснулся», — тихо сказал Моро. бернадот писал Моро, что все великие события — лишь дело случая. Слепой Рок хватает людей за волосы и влечет их в неведомое. Когда он выбивал англичан с острова Вальхерн, ему попались в плен шведы, союзной Англии, и они вернулись домой, разнося по Швеции молву о его гуманности. При Вограме Наполеон дважды ставил его и саксонцев под убийственный огонь пушек, и битва завершилась скандалом с императором. Бернадот уехал в Париж, когда англичане высадились у Флиссингена. Фуше сам возглавил оборону страны, по его приказу Бернадот выбросил англичан с материка в море, и ярость Наполеона уже не знала границ. Он злился на Фуше и Бернадота не потому, что англичан с позором прогнали, а потому что Франция оказалась способна побеждать без вмешательства его гения. Для Фуше это закончилось отставкой, а Бернадоттос проводили в Рим, откуда он, пользуясь услугами мадам де Сталли, отправил это письмо в Филадельфию. Этим дело не кончилось. Шведский король Карл XIII уже старые детей не имел. В Риксдаге возникли прения, кому наследовать престол. Обнажив шпаги, офицеры горланили, что они не забыли человеколюбие маршала бернадота «И пусть он станет королем нашим!» Растерянный Карл XIII усыновил бернадота сделав его наследником престола. С якобинской татуировкой «Смерть королям» будущий король Швеции последний раз вошел в кабинет Наполеона. На столе уже лежал текст клятвы бернадота дабы Швеция в союзе с Францией отомстила России за потерю Финляндии. «Подпишись!» — велел Наполеон, заранее уверенный, что все им сказанное будет немедленно исполнено. «А я уже не маршал Франции!» — захохотал бернадот «Но ты же француз!» «Теперь я швед!» «Ваше высочество, обещайте, что Швеция...» «Швеция ничего не обещает вашему величеству!» Кратко и ясно. Мария Луиза была уже беременна. Тысячи поэтов Франции слагали торжественные оды, воспевая в них священные чревы императрицы. Газеты, судившие об этом событии жалкой прозой, закрывались за вредные направления. Особая государственная комиссия следила за тем, чтобы поэты, бредсая на кимвалах, не судили о зачатии наследника слишком откровенно. Авторов удачных диферамбов награждали денежными призами. Никто еще не знал, что родиться, но то, что еще не родилось, Наполеон заранее титуловал римским королем. Деспотизм всегда очень страшен вблизи, но в отдалении он способен вызывать смех. Бернадот повидался с полковником Чернышевым. «Известите Санкт-Петербург, что я, остав человеком севера, огражу Россию с севера же, только бы ваш Кутузов поскорее развязался с турецкой войной на юге». Наполеон тоже повидался с Атташе чернышовым Разговаривая с ним, он вращал перед собой шар глобуса. «Вот большая комета!» — показал он на Россию. «Но я уже перестал понимать ее эволюции. Кажется, ее пути расходятся с моей кометой, потому я обязан принять некоторые меры, чтобы мы случайно не столкнулись во Вселенной». Теперь чернышов напугает Куракина, а Куракин станет пугать Александра. «Что ж... Пора пригласить ларестона «Калинкур утверждает, что я сделал его своей марионеткой. А как бы он хотел, чтобы я стал марионеткой в руках Калинкура? Вам, Ларистон, предстоит побыть в Петербурге именно моей послушной марионеткой. Все мои инструкции можно легко уложить в одном слове — молчать!» «Но как молчать?» Ларистон ведь знал, что гигантские армии Империи уже концентрируются за Одером, и в Петербурге посла Франции изведут дотошными запросами. «Что я могу сказать в оправдание, Сир?» «Вы скажете, что Россия введена в заблуждение. Вам, конечно, не поверят. Тогда вы сознаетесь, что Франция проводит маневры. Вам снова не поверят. Тяните время, сколько можете. Наконец, ответите Румянцеву, что я передвигаю войска, дабы пресечь возможные волнения в Пруссии, а это есть наше дело, и пусть русские в мои дела не вмешиваются». Ларистон отъехал, А Калинкур вернулся в Париж, где император встретил его оскорбительно-агрессивно. «Ха! Вы стали русским! Вас купили! Вы продались!» «Меня!» — огрызнулся Калинкур. «Можно считать русским в той же степени, в какой князе Куракина вы считаете французом. Я уже предчувствую развитие событий, как в Петербурге предчувствует их тоже. Позволю заметить, что Россия не германское герцогство, какое легко обратить в вас сало». Вы сталкивались с русским солдатом на чужой земле, но вы не знаете, каков он на своей. Наконец, и крестьянство. Не пугайте меня, Калинкур. Россия развалится сама по себе. Крестьяне разбегутся, а дворянство, боясь разорения, заставит Александра подписать мир на любых условиях. Иначе они придушат его, как придушили и папеньку. Калинкур процитировал слова Александра, сказанные им на прощание. «Я не сделаю первого выстрела». Я допущу вас перейти, Неман. Испанцев нередко разбивали в бою, но они не побеждены, а ведь у них нет ни нашего климата, ни наших ресурсов. Я скорее отступлю до Камчатки, чем уступлю в чем-либо. Наполеон еще не знает моего народа». В середине чтения Наполеон вставил. «Эти чертовы дела в Испании мне дорого обходятся». Затем он отвечал калинкуру. «Александр слишком обворожил вас любезностями». Вы привыкли там в Петербурге танцевать, мотать мои же деньги на представительство и совсем потеряли голову. Между тем, все уже ясно. У меня теперь обеспеченный тыл. Не станет же император Франц бить меня по затылку, ибо какой же дедушка будет воевать со своим зятем, если речь идет о сохранении престола для его же внука? Римский король уже явился на сцену истории. И Калинкур слышал в Петербурге, что говорили русские. Как бы этому корольку не пришлось быть нищим студентом в Вене. Бесполезный разговор продолжался пять часов. Он ни к чему не привел, ибо Калинкур остался убежденным противником войны с Россией, а Наполеон снова запретил ему жениться на мадам Канизи, доказывая, что нельзя быть счастливым с женщиной, которая бросила своего мужа. Калинкур чуть не плакал. «Но она бросила его ради любви ко мне!» «А вас бросит ради любви к другому!» «Не спорьте, я стою на страже Калинкур вашего же счастья!» Блестящие приемы в тюэль уже закончились, ибо молодая жена скучала в обществе французов. Изменилось и отношение к русским. Их стали считать слишком дикими. Светское общество Парижа стало собираться в салонах Сен-Жермена, где бывала князь Куракин. Играя с дамами в шарады, он смотрел фокусы дрессированных собачек. Наполеон сказал, «Этот старый мод столь обеспечен будто он приехал на курорт подлечить свой желчный пузырь. Мне очень жаль этого вельможу века Екатерины, но курс его лечения закончится плохо. Моей жене прискучили все эти татарские рожи. Он решил устроить Куракину такой же всеевропейский концерт, каким ранее уже отпочивал Уитворда и Меттерниха, объявляя войну Англии и Австрии. Куракин был поставлен камергерами в центре ковра, украшенного пчелами. «Куда делся ваш секретарь сельрода Нессель Роде благоразумно отбыл в Вену, где склонил выю перед метрнихом на которого он уже тогда молился. «А куда же делся ваш атташе Чернышов?» Чернышовый след простыл. При обыске в его квартире сыщики подняли ковер, их зашатало от ужаса. Под ковром весь пол был выстлан секретными документами Наполеона. «Я не понимаю, — сказал Наполеон, — ради чего вы остаетесь в Париже? На что вы, русские, надеетесь? Где ваши друзья или союзники?» Швеция? Но вы отняли у нее Финляндию. Пруссия? Но в Тельзите вы отхватили от нее Белосток. Может, Австрия? Но я отрезал от нее Тернополь, и вы его алчно проглотили. У вас был только один друг, это я. Европа не станет ждать нашествия ваших полчищ. Объединенные народы Европы упредят ваши коварные удары из-за угла. Бедный Куракин. Не в его-то годы переносить такое. Да и что он видел в этом Париже? пожару Шварценберга до фокусы собачек, а в конце всего еще и этот концерт!» «Ваше Величество!» — ответил он Наполеону. «Как посол великой державы, сохраняя достоинство этой державы, я вынужден затребовать у вас паспорта!» а, обрадовался Наполеон. «Вы и сами проговорились. Теперь все видят, что вы желаете войны со мною. Вы ведете себя, как Пруссия перед Геной. Я не желаю вам зла, князь!» Но вы еще не раз пожалеете об этом разговоре. Ваше Величество, не пожалейте о нем сами. Накануне этих событий, еще весною 1811 года, Оренбургский губернатор докладывал в Петербург, что жители Бугуруслана наблюдали на небесах пучок из шести ярких линий, будто стрелы в колчане, они быстро сблизились меж собою, а затем, расходясь, исчезли в мировом пространстве» след затем над россией и над европой явилась необычная комета красного цвета с длиннейшим хвостом и отлично видели также в сибири эта комета очень большая имела плотное ядро будто сгусток раскаленного металла она тащила за собою по горизонту яркий хвост я за всю жизнь писал очевидец подобные кометы не видывал все лето вплоть до осени она горела на нашем небе Впрочем, тогда никто еще не думал о летающих тарелках. Публика в Петербурге гуляла по набережным даже ночью, любуясь небывалой спутницей Земли, освещавшей половину неба. Однако, с появлением этой кометы, сами по себе загорались леса, пожары истребляли города и села, в Туле сгорел знаменитый оружейный завод. Во французской провинции Шампань был отмечен тогда небывалый урожай прекрасного винограда, овощи на огородах росли крупнее обычных, Дело специалистов объяснить странности этого явления. А я, очень далекий от понимания таких вещей, могу лишь сослаться на мемуары современников. Кстати, в России старики-крестьяне встретили комету с подозрением. Это не к добру. Быть беде всенародной. Большой разъезд Бертье доложил, что Кутузов с малыми силами пленил на левом берегу Дуная большие силы турок, а теперь отъезжает в Бухарест, дабы принудить султана к миру. Ответ Наполеона. «Как понять этих грязных собак, этих турецких мерзавцев? Кто мог предвидеть, что они допустят разбить себя?» «Но это не изменит моих планов», — добавил он. В январе 1812 года маршал Даву разграбил шведскую Померанию. Рикс Даг, избирая бернадота не думал, что Наполеон обидит своего бывшего маршала. Карл XIII, уже выживший из ума, восседал на троне. По бокам его он велел поставить два кресла. В них расположились кронпринц Карл Юхан, бывший бернадот и его жена, бывшая Дезире Клари, которая даже у подножия престола не расставалась с вязальными спицами. Чванливые шведские аристократки с отвращением разглядывали будущую королеву. «Неужели эта корга была невестой Наполеона?» Знатная графиня Левенгаупт, представляя ей выводок дочерей, с небывалой надменностью произнесла «Вашему королевскому высочеству должно быть известно, что мои дочери состоят в ранге принцесс Крови». На что будущая королева Швеции ответила «Очень приятно, а я дочь трактирщика из Марселя». Шведов тешила идея реванша, чтобы с помощью Франции вернуть Финляндию, закидать крыши Петербурга ядрами с кораблей. Бернадот навестил русское посольство в Стокгольме, где его радушно принял барон Григорий Строганов, еще не успевший вручить верительных грамот. «Вы их вручите мне, ибо мой папа уже ничего не соображает», — сказал Бернадот. «А мы с вами должны поладить». У шведов свихнулись головы. На улицах открыто порицают Россию». Я переломлю эти настроения. Я укажу Швеции новую цель — унию с Норвегией. Отсюда из тишиста Гольма тщетность Наполеона видна еще лучше. Сообщите в Петербург, что если Наполеон осмелится начать войну с вами, ему придется считаться со мною и шведской армией. Я отомщу ему за все. Даже за то, что моя жена любила его. Но прежде мне крайне необходимо повидать вашего государя, хотя бы в Або. Естественно, возник разговор о Моро. «Я снова напишу ему», — обещал бернадот «Думаю, что сейчас, именно сейчас Моро следует быть в Европе». Но в Европу уже отплыла Александрина Моро. Лористон перед Румянцевым делал большие глаза. «Вас ввели в заблуждение», — горячо доказывал он. «О каких передвижениях войск вы толкуете, этого не может быть. Ради бога, проверьте свои источники информации» барклайды и Толли четко докладывал Александру. «Наполеон собирает за Одром армию, размеры которой превосходят всякое воображение. Одних только лошадей мобилизовано 180 тысяч. Попутно армия гонит миллионы голов убойного скота, и вся эта орава мяса пронумерована, как полки и батальоны». «Очень может быть», — сказал Александр. «Ларистона более не теребите. Мы все узнаем и сами». Румянцеву он показал письмо прусского короля, который слезно умолял простить его. Этот слизняк в политике, обуянный страхом, включил свою армию в состав Великой армии Наполеона, а теперь просил у царя извинения. «Вызывайте австрийского посла», — велел царь. Венский посол Сен-Жульен или ничего не знал, или умело притворялся. Николай Петрович Румянцев, ловко маневрируя словами, пытался выудить из него, если не правду, то хотя бы намек на правду. Останется ли Австрия нейтральна? Сен-Жульен, увертываясь от прямых вопросов, заклинал Румянцева, что Габсбурги еще никогда не пылали такой любовью к России. После этого Александр показал канцлеру копию с договором Этерниха с Наполеоном. «Австрия обязана ударить по России со стороны Галиции» командовать корпусом будет князь Карл Шварценберг. Этот разоблачительный документ раздобыл в Вене атташе граф Петр Шувалов. Александр сказал, что теперь сам будет разговаривать с Сен-Жульеном. «Я очень рад», — сказал ему царь, — «что блистательная вена симпатизирует моему кабинету. Мне это приятно». «Ваше Величество иначе и быть не может». «Но иначе бывает» но носу венского врунишки был представлен текст австро-французского договора о совместном нападении на Россию. «Вам нечего сказать?» – спросил царь. «Тогда я стану говорить. Записывайте. Если император Франц намерен ограничиться комедией, я буду довольствовать себя тем, что мне известно об этой комедии. Но если он пошлет против России войска, это ему дорого обойдется». Вы быстро забыли благородное поведение князя Голицына, когда он не стал бить вашего Фердинанда в галиции Вена должна знать. У России всегда найдется 6 лишних дивизий, дабы устроить веселый пикник на лужайках Пратера. Эти шесть дивизий, клянусь вам, дойдут до Вены даже в том случае, если армия Наполеона доберется живой до Москвы. Записали? В конце марта Бернадот прислал в Петербург графа Левенхольма. Подписать союзный трактат между Швецией и Россией. Спасибо Бернадоту, сказал царь, ратифицируя его. За это мы гарантируем Бернадоту унию с Норвегией. Было объявлено, что главная квартира переносится в Вильно. Михаил Орлов просил у царя срочной аудиенции. Еще в Тельзите он оказал армии большие услуги, и Александр запомнил умного и храброго кавалергарда. Итак, я слушаю вас, поручик. Государь! «Насколько я знаю историю России, она никогда не имела денег, а привыкла воевать в долг. Но теперь не останемся ли мы должны не только Англии, но и своему же народу, уже достаточно обнищавшему?» Орлов предъявил две ассигнации, каждая в 25 рублей. «Вы можете отличить их? Одна из них настоящая». Царь не заметил между ассигнациями никакой разницы. «Однако», — пояснил Орлов, — «настоящая подписана от руки, а на фальшивой подпись гравирована». Уликой фальши служит вот этот, едва заметный штрих, пересекающий букву «Х». Я проверил слухи. В обозах Великой Армии едут 34 фургона с такими вот денежками. Александр сказал, что с этим следует мириться. Денежную реформу можно провести лишь после победы. На это Орлов ответил, что страну ожидает финансовая катастрофа. И когда? Когда мы ожидаем нашествия? А как быть, ответил Александр. Не можем же мы именно сейчас подорвать доверие к нашему рублю. Орлов в ту пору состоял адъютантом при князе Петре Волконском, квартир-мейстере армии. Александр указал ему. «Повидаемся в Вильна. Вы мне еще пригодитесь. Поезжайте через Шавли, проведайте обстановку в Литве». За Шавли встретился знакомый полковник Иван Дибич из корпуса Витгенштейна, прикрывавшего пути к столице от Курляндии. Подли Диббича ехал на лошади незнакомый офицер. «Иван Иванович, а кто с вами?» — спросил Орлов. «Карл фон Клаузовиц. прусак Он бежал от своего короля, дабы не служить Наполеону. Светлая голова, но жаль», — сказал Диббич, — «по-русски не смыслит». Проезжая Литвой, Михаил Федорович был угнетен картинами бедности жителей. Даже ксензы жаловались, что не стало селедки. Весна была холодной, зелень не прорастала. Вильно встретил его музыкой, бальными вихрями, красотою польских паней и паненок. Орлов слышал, как Александр, беседуя с графиней Шуазель-Гуфье, сказал, «Генерал Муро, моя давняя симпатия, воистину честный человек». К столу виленских аристократов подавались апельсины и ананасы, выращенные в зимних теплицах закрыто, от свежих роз струился тончайший аромат. Князь Петр Волконский ждал своего адъютанта. Меттерних напуган, но, кажется, решил играть в шахматы на двух досках сразу. С нашим государем и Наполеоном. Он прислал сюда послом Лепцельтерна. Лепцельтерн, родственник Несельроды, в беседе с царем вел ухищренную политику канцлера Меттерниха. «Между нашими кабинетами не должно быть недоразумений», И корпус князя Шварценберга будет послан в Россию лишь для создания видимости, что мы остаемся союзны Парижу. Чем вы можете заверить свое обязательство? Чем угодно, склонился Лепцельтерн. Вену не следовало выпускать из ежовых рукавиц. Тогда пусть мой посол остается в Вене, а силы корпуса Шварценберга да не превысят сил корпуса князя Голицына». Орлов ужинал с генералом Балашовым, который остроумно рассказывал, как он выживал из Ревеля эскадру адмирала Нельсона. Барклай-де-Толли мало ел, скромно пил. Он сообщил в разговоре, что у него в министерском портфеле лежит до 20 проектов «Как победить Наполеона». Пишут разные люди, но особенно забавно, что среди всех планов два начертаны полководцами Франции – Моро и Бернадотом. Оба они из якобинцев. Кстати, они-то лучше всего и разгадали слабости Наполеона и его армии. Перед тем, как покинуть Париж, Наполеон одобрил проект храма славы, который должен украсить высоты Монмартра, отражая величие его власти. Наполеона перед отъездом навестил министр военных снабжений граф Лакюэ де Сессак. «Увы, все чрезвычайные фонды страны исчерпаны. Где вы возьмете сер денег на войну с Россией?» «Ну, Сессак!» — смеялся Наполеон. «Я предлагаю вам экскурсию в мои подвалы, где собраны богатства голконды В подвалах тюльри хранились его личные запасы. Триста восемьдесят миллионов франков золотом. Конечно, сверкающая голконда ослепила Лакюэда Сысака, но никак не образумила. «Через два месяца здесь будет пусто. Турецкая империя богаче Франции, янычары дерутся не хуже ворчунов, но русские устраивают султаном постоянные кровопускания». «Я надеюсь, сир, вы хорошо изучили походы короля Карла XII?» «Шведский король не знал географии. Идя на Москву, незачем было ему соваться в Полтаву. Если я тронусь на Киев, Россия схвачена за ноги. На Петербург я держу ее за глотку. И только владея Москвой, я могу заверить весь мир, что Россия лишилась своего сердца». Франция напоминала гигантское депо для заготовки пушечного мяса. Но голод уже выедал страну изнутри, подобно крысе, выжирающей головку сыра, чтобы оставить от него лишь корки. Провинции обнищали, торговля заглохла. Конскрипты, дезертируя, прятались по лесам. Как раньше рабочие восхваляли консула Бонапарта за порядок и дешевизну продуктов, так теперь они проклинали императора Наполеона за развал в стране и дороговизну. Нормандия уже восстала. Франции угрожала новая Вандея на новый лад. Знал ли это Наполеон? Да, знал, и скрывался от народа в загородном Сен-Югу. Отсюда же он и отъехал в Дрезден с неразлучным Бертье. «Армия всегда живет лучше народа», — разглагольствовал он в дороге. «Но это страшное чудовище. Оно растерзает меня, если не кинуть ему добычи. Я дам им Россию». При свете факелов въехали в Дрезден, переполненные королями и придворными, ждущими появления светила. Здесь Наполеон последний раз в жизни надышался фимиамом, которые бесстыдно кадили перед ним. Не помещаясь на земле, император уже был на седьмом небе. Пояс Ориона переименовали в пояс Наполеона. Театр Дрездена был украшен видом солнца с надписью «Я уже не так прекрасно как Наполеон». Именно в Дрездене Наполеон пришел к выводу, как бы подводя главный итог всей своей жизни. «Я достиг такого могущества, что в один месяц смогу расходовать 25 тысяч людей. Помножим эту цифру на 12, и станет ясно, что в год я могу уничтожать четверть миллиона. Много это или мало? Я сам не знаю. Но я уже настолько велик, что для меня нет глупой необходимости задумываться о гибели лишнего миллиона». Бертье сказал баварскому королю, что император рассуждает о людях как о бездушных ядрах. Пожалуй, даже интенданты о запасах обуви на складах судят с большей бережливостью, нежели он о на людях. Французы уже растворились в массе великой армии. Среди вестфальцев, пруссаков, баварцев, вёртембержцев, гессенцев, краатов, саксонцев, голландцев и лирийцев, датчан, швейцарцев, испанцев и португальцев Дрезден провожал Наполеона на набатом колоколов, мощными хоралами поющего духовенства. «Что ж, молитесь, жирные прелаты, Мадонне Розовой своей! Спешите! Русские солдаты уже седлают лошадей!» За Торном император попал в самую непролазную гущу своей армии. Карета с трудом прокладывала путь среди орудий и лошадей, шагающей инфантерии, рысящей конницы... Из фургонов солдаты на ходу перекладывали в ранцы патроны и сухари, походные мельницы перемалывали зерно в муку, ревели стада обреченных быков и коров, блеяли овцы. На земле несчастной Пруссии, уже шатавшейся от разорения, немцы великой армии грабили немцев же. Они срывали с крыш солому, били горшки на кухнях прусачек, тащили за ноги визжащих поросят. Вот и Польша. Наполеон обещал полякам освобождение, и герцогство Варшавское вмиг освободилось от хлеба и денег, от лошадей и сена. Житницы опустели петухи перестали будить людей, цыплятки уже не бегали по дворам. «Вив лампера! Да здравствует император!» — орали пьяные солдаты. На берегах пограничного Немана бивуачили польские уланы. Ни один француз не смел там появиться, чтобы не настораживать русских. В ночь с 22 на 23 июня, ночуя возле погасшего костра, уланы проснулись от топота копыт. Из тумана вырвались всадники — Наполеон, Бертье и Дюрок. С ними был калинкур в сюртуке при шляпе. Император и Бертье скинули мундиры, облачились в польскую форму. Все трое по мокрой от росы траве прошли к реке. Слева виднелись костелы и ворота древнего Ковна. Река текла спокойно. В камышах чуть всплескивала сонная рыба. На берегу стояла изба-развалюха, из ее окошка, затянутого паутиной, Наполеон и Бертье разглядывали противоположный берег. Наполеон шепнул. «Россия! Я впервые вижу ее! Так близко!» «Как там тихо и пустынно!» — сказал Бертье. «Да, они спят, еще ничего не знают». «Почему вы перешли на шепот, Сир?» «Как и вы, Бертье!» От дверей раздался звончайший голос Калинкура. «Я заклинаю вас, не переходите, Неман, не будите сон России! Мы погибнем, если эта страна проснется!» Паутина на окошке вдруг стала вибрировать. Это паук приступил к своей дневной работе. «Все хотят есть!» — сказал Дюрок и засмеялся. Через полгода русские люди будут читать на заборах афиши о поимке главного военного преступника — «Приметы сего человека. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая, толстая, голова громадная, волоса черные. ловите и приводить в полицию всех малорослых». «О, сколько было тогда поймано Наполеонов! А потом в участке под розгами доказывай, что ты не Наполеон!» «Христом Богом, прошу, смилуйтесь!» Не был я Наполевоном и никогда не буду. На что нам все это? до да меня детки и жена брюхата. Мне бы только до базара, чтобы, значит, порося продать. Видит Бог, какой я Наполевон!»